Девятое. Они не сбавляли скорость, пока лаборатория не осталась позади и не пропало из зеркала заднего вида. Кен остановился на автобусной станции компании «Грейнхаунд» в городке Юнионвиль, неподалеку от Лараби, не доезжая до Блумингтона. «Грейхаунд Лайнс» — крупнейшая в Северной Америке автобусная компания, основанная в 1914 году. Маршруты соединяют более трех 3700 пунктов США, Канаде и Мексики. Они выпустили Эллис из багажника, и Кен вручил ей билет, который купил накануне. Поверить не могу, что вы вытащили меня оттуда. Она покачала головой, в глазах все еще стояло изумление. Я тоже. Глория изобразила, что утирает пот со лба. В глазах Эли стояли слезы. Я буду скучать по вам, ребята. Тыри поняла, что надо это прекращать, иначе она тоже расплачется. Не надо слез. Мы справились. Ты уезжаешь на время, пока я не обнародую его деятельность. А до того момента ты будешь в безопасности. Нам нужно связаться с твоими родителями. Нет. Мои двоюродные братья им позвонят, когда я доберусь. У меня уже есть идея, какое кодовое слово можно использовать». и Элис вышла бы отличная шпионка. «Хорошо», — ответил Терри, потом кивнула Кену. «Чемодан». Он вернулся к машине и вытащил с заднего сидения большой чемодан Терри. Ему помогала Глория, подталкивая сзади. Терри вложила туда содержимое своего набора для исчезновения, кроме одного платья, в которое Элис могла переодеться прямо сейчас. Размер у них был примерно одинаковый, так что должно оказаться в пору. Тыри достал из машины прозрачную сумку, какие выдают химчистки. Там лежал наряд для Элис. Переоденься в это, тебя никто не узнает. Элис показала ей язык, но все же отправилась в туалет на станции. «Вы правда думаете, что она оставит нас в покое?» спросила Глория. «Элис будет в безопасности», заметил Кен. «И на сегодня этого достаточно», добавила Тыри, И тут же заметил, что Кен нахмурился. Что такое? Я не уверен. Тогда молчи, ответила Терри. Непонятные заявления экстрасенсов не помогут ее текущему состоянию. Она сегодня противостояла Бреннеру с ножом и потому отлично понимала, что вся эта история могла бы завершиться совершенно иначе. Наверное, так лучше всего, Кен пожал плечами. Элис вышла из здания автобусной станции со своим комбинезоном, перекинутым через руку. Она почти что робко склонила голову в ожидании вердикта. На ней сейчас был один из любимых нарядов Терри, и Эндрю тоже. Платье в цветочек длиной немного выше колена. А еще на Элис были ее рабочие ботинки. О, точно, обувь! Тыри заглянула в багажник в поисках черных туфель на низком каблуке. Я чуть не забыла. Ботинки можешь кинуть в сумку, где лежало платье. Ты отлично выглядишь, сказала Глория. или покраснела от смущения. Из мертвых милашки, прокомментировала Терри. Или взяла у нее туфли и села на переднее сиденье машины, чтобы переобуться. Как думаете, я выгляжу глупо? Как маленькая девочка, которая играет в переодевалке? Или что-то в этом роде? Нет, усмехнулась Терри. Ты и правда красивая. Чувствую себя золушкой. Тогда хорошо, что до полуночи еще далеко, — пошутил Кен. Тыри надеялась, что у Элис в Канаде все будет хорошо. Это не навсегда. На это она тоже надеялась. Они обнимались и прощались со слезами на глазах. Длинный серебристый автобус ехал на станцию. Пришло время расстаться по-настоящему. Тыри проводила Элис до автобуса, в горле стоял кум. Она держала сумку с ботинками подруги. Элис подтащила свой чемодан ближе и отдала носильщику, чтобы положил в отделение внизу автобуса. Она с подозрением наблюдала за его работой, а когда он закончил, Элис сказала, что нужно закрутить поплотнее болты на дверях, иначе она рано или поздно отвалится. Эллис стояла в нескольких шагах от входа в автобус. «Ну, думаю, это все, пока что». Элис явно колебалась. Было заметно, что она борется с собой и хочет что-то сказать. Выкладывай, Элис. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я видел, что с тобой что-то случится в будущем. Глория сказала, что я должна тебе дать выбор, знать об этом или нет. Элис перекатилась носка на пятку. На лице у нее застыло крайне мрачное выражение. То, что она видела, явно было нехорошим. «Скажи одно. Я продолжаю бороться? Продолжаю делать то, что считаю правильным?» «Да», — тут же ответила Элис. «Хорошо. Тогда мне не нужно больше ничего знать». Элис начала была протестовать, но Терри продолжила. «Если передумаю, то сообщу тебе. Хорошо?» «Этот вариант Элис приняла. Но только ты сразу же сообщи». «Ладно». Тыри заключила ее в объятия и отступила. наблюдая, как подруга садится в автобус. Она никогда больше не будет просить кого-нибудь рассказать ей, что случится в будущем. Может быть. Автобус выехал, и Элис отправилась в Канаду. «Все на борт», — позвал Кен. Глория и Терри забрались в машину. Кен снова был за рулем, и хозяйку это полностью устраивало. «Я буду скучать по ней», — сказала Глория. Кен и Терри ответили одновременно. «Я тоже».